Другая приятельница Марии Ивановны, знаменитая Настасия Дмитриевна Афросимова. Ее с фотографической точностью, вплоть до закачивания рукавов, изобразил, как известно, Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире». Ее же часто называют прототипом «хлестовой в горе от ума». Нет сомнений, что Грибоедов должен был ее знать. Это одна из самых видных фигур в тогдашней Москве. Никому в такой мере, как к ней не могут быть применены слова Фамусова. А дамы, суньси, кто попробуй овладей. Судьи всему везде, над ними нет судей. Скомандовать, велить перед форумом, присутствовать, пошлите их в сенат. Она действительно властно командовала в московском обществе. Её боялись как огня, не только её сыновья, рослые гвардейские офицеры, которых она держала в страхе пощёчинами. Она говорила о них: "У меня есть руки, а у них щёки". Но и все, кто встречался с ней. В 1822 году Афросимова, бывшая в Петербурге, собиралась ехать назад в Москву. По этому поводу Булгаков через брата предупреждал содержателей делижансов между Петербургом и Москвою Серапина, чтобы он оказал старухе всевозможные несхождения. Ибо она своим языком более может наделать за ведению партизанов или вреда, нежели все жители двух столиц вместе. Жалею заранее о бедном Серапине. Тот же Булгаков за год перед этим сообщает брату анекдот, может быть, выдуманный московскими шутниками, но типичный для Фросимовой. Шел днем проливной дождь. В это время Настасья Дмитриевна валялась, спала. Под вечер видит, хорошая погода, велела заложить и поехала на гуляния, а там грязно. Рассердилась старуха, подозвала полицмейстеров и ну их ругать. Боитесь пыли и поливаете так, что грязь по колено. Подлинно застав дураков Богу молиться, то клопор забьют. Сцена между Охросимовым и Пьером в Войне и мире совершенно верна, разве только Толстой облагородил свою Марию Дмитриевну и дал ей слишком мягкие манеры.